Андрес. Прошёл месяц с тех пор, как закончился мой постельный режим. Я поправился после гриппа, и никто из семьи не заразился. Больше всех моему выздоровлению радовалась Оса. Пока я лежал больной в постели, она корячилась, взвалив на себя двойную нагрузку. Теперь я опять полноценно участвую в жизни семьи, как будто ничего не случилось, но никто даже не подозревает, что что-то изменилось. Мы встаём по утрам Завтракаем, и спешно собираемся. Потом я отвожу детей в школу. И даже паркую машину у станции Сальшот-Дувнес. Затем я введу свое существование в тайне от всех. Возвращаюсь пешком по улицам, где меня никто не знает, и прокрадываюсь в дом через черный вход. Взяв подушку и одеяло, устраиваюсь на диване и под звук какого-нибудь детского телеканала, наконец, засыпаю на несколько часов. Задолго до того, как детей пора забирать из школы, Я заметаю следы своего присутствия в доме, а в дни, когда их собирает Осса, я возвращаюсь к машине, припаркованной у железнодорожной станции. Просиживаю пару часов в интернете, пока не наступает время моего обычного возвращения с работы. Ночи я тоже провожу за компьютером. Как только Осса засыпает, я тихонько встаю и сижу в интернете до рассвета. От страха меня не спасают ни решётки на окнах подвального этажа, не новая система охранной сигнализации. Это только временное решение. У него, конечно, есть свои минусы, ведь любая ложь подтачивает силы, но на данный момент другого выхода для себя я не вижу. Это только пока я не могу спать по ночам, пока держу ночную вахту. Я встал в пятницу, аккуратно заправил постель и сказал, что адская боль в горле прошла. Само по себе это не было ложью, но причина, приковавшая меня к постели, не исчезла. Я заставил себя встать только потому, что Осса собиралась вызвать врача. Пятницу для своего выздоровления я выбрал не случайно. Впереди у меня было еще два выходных, а потом придется заставить себя вернуться в город и выйти на работу в понедельник. Подобные мысли меня вовсе не радовали. Однако я пытался уговорить себя, что неприятное чувство успеет улетучиться. Этого не произошло. В субботу мы с Оссой поехали в гипермаркет за продуктами. Пока я болел, продовольственные запасы опустили, И пришло время больших закупок. С момента срыва на работе я не покидал дом и уже на парковке почувствовал желание вернуться туда снова. Был субботний час пик, и я пожалел, что мы не выехали позже. Машину вёл я, и даже такое простое дело, как выбор парковочного места, стало для меня неожиданным испытанием. Оса показывала на свободные места. Вон там, вон ещё одно. Но я решился остановить машину лишь почувствовав, что у неё нарастает раздражение и остался сидеть, не снимая руки с рычага коробки передач. Люди шли от машинок к магазину и возвращались обратно. Осса уже подошла к тележкам, взяв себя в руки, я последовал за ней. Мы пошли в сторону входа. Грохот нашей тележки по асфальту смешивался с резким грохотом от других таких же тележек, шумом транспорта с автобана, криками детей и голосом дамы, гремевшей кружкой для сбора пожертвований. Сердце учащённо билось, Я старался изо всех сил не выдать оси своего самочувствия. Когда мы заходили внутрь, вращающиеся двери внезапно остановились. В одной секции шлюза вместе с нами застрял мужчина с тележкой, среднего роста, седые волосы с начинающейся лысиной, в очках, зелёной камуфляжной куртке и чёрных ботинках. Механизм шлюза остановился всего на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы они показались мне невыносимыми. Я только в туалет зайду, Хорошо, я в хлебный отдел, буду ждать тебя там. Список покупок у тебя? Выудив из кармана список, я пошёл искать туалет для посетителей. Закрывшись в кабинке и чувствуя себя здесь в безопасности, я опёрся о стенку и склонился над раковиной. Растягнул ворот рубахи, сполоснул руки под струёй воды и вытирая их, заметил, что они трясутся. Мне надо взять себя в руки. Взять себя в руки, просто сделай это сейчас, и потом опять сможешь вернуться домой. Ну давай же. Андреэс, сосредоточься ради всего святого. И вот я взял себя в руки и опять вышел из укрытия. Поискал немного осу, но не найдя её, позвонил на мобильный. Я в хлебном отделе, как и говорила. Ты мне ничего не говорила. Конечно, говорила. Нет. Да какая разница? В любом случае я сейчас здесь, стою у полки со свежевыпеченным хлебом. Я пошёл в хлебный отдел и увидел, как Оса наполняет пакет булочками с корицей. Я обещала привести детям чего-нибудь вкусненького. Слушай, кстати, не взять ли нам кусочек грюйера на вечер? Сходи, возьми талончик, займи очередь, а я пока тут ещё кое-что возьму. Мы расстались, и я пошёл к сырному прилавку. Рядом стояло человек 10 покупателей, судя по номеру моего талончика, передо мной было 9 человек. Я отошёл в сторону и прислонясь к колонке стал ждать. Сколько времени дети уже провели одни дома? Нам надо было взять их с собой. Привет, это папа. Чем вы занимаетесь? Я играю в компьютерную игру. А Вильям? Не знаю. У меня нет времени сейчас разговаривать. Майя, сходи, проверь. Я просто хочу знать, чем занимается Вильям. В ответ раздается раздраженный стон. Звук компьютерной игры затихает, пока Майя проходит по дому. Они с Лукасом смотрят телек. Хорошо. Мы скоро вернемся, только с покупками закончим. И ты ведь помнишь, что если в дверь позвонят, никому открывать нельзя? Да-а-а. Еще шесть человек передо мной. Мимо, в сторону мясного отдела, прошла оса. Осталось четыре человека. Подходят новые покупатели, я присматриваюсь к ним, но никто из них меня не замечает. Значит, не узнали. Пятьдесят восемь. Подняв руку, подхожу к прилавку. Стою между пожилым мужчиной и женщиной с ребенком на руках. Потом я не знаю, что произошло. Помню только, что в тот момент, когда я встретился глазами с продавщицей, Мне показалось, будто я уловил запах тела, смешавшегося с запахом мыла или дешёвого одеколона. Тот самый запах. Паника охватила меня так внезапно, что я не успел защититься. Мой взгляд был прикован к глазам по другую сторону прилавка, которые, преобразившись, сверлили меня сквозь гудящий тоннель, и я потерял способность управлять своим телом. Я почувствовал, как сильно сдавило грудь. Мне не хватало воздуха. Меня мутило, на лбу выступил холодный пот и подкашивались ноги. Лёжа на полу сквозь гудящий тоннель я видел, как ко мне приближаются незнакомые люди. Я не хочу умирать. Отче наш, сущие на небесах, я не хочу умирать, не хочу. Вот, исказившееся от волнения лицо Осы. Я почувствовал её руку на своей руке, второй рукой она гладила мой лоб. Скажи, что у тебя болит, Андрес. Скажи мне, что ты чувствуешь. Кто-нибудь, позовите врача. Дышать. Только дышать. только попытаться выжить. Должно быть, это инфаркт. Внутри у меня что-то лопнуло. До меня доносился шум вокруг и взволнованный голос оссы, потом объявление по громкой связи: "В связи с внезапным острым состоянием, угрожающим здоровью покупателя, мы разыскиваем врача или другого медицинского работника и просим их подойти в отдел деликатесов". У меня всё сжалось внутри. "Тебе больно, Андрес? Дорогой, скажи мне только, где болит?" Начало покалывать в кончиках пальцев. Через руки и плечи к телу возвращалась чувствительность. Здесь. Я медсестра. Скорую уже вызвали? Да, бригада в пути. Он жалуется на боль в груди. Как его имя? Андрес. Добрый день, Андрес. Меня зовут Аналли. Я медсестра. Я сейчас осмотрю вас. Руки ощупывают моё тело, расстёгивают куртку, отводят назад голову и аккуратно нажимают на горло. Андрес, постарайтесь дышать немного спокойнее. и добавляет более резким тоном, обращаясь к кому-то другому. Если он продолжит так дышать, у него начнётся гипервентиляция. Кто-нибудь принесите, пожалуйста, бумажные пакеты. Покалывания стали ощущаться в лице, и я почувствовал, как судорога сводит мышцы вокруг губ. Уложим его на бок, пока не приедет скорая. Меня перевернули на бок и положили под голову куртку вместо подушки. В щёку упирается молния, из глаз текут слёзы. Судорога не даёт закрыть рот. Кто-то держит Перед моими губами бумажный пакет, но я отстраняюсь от него, пытаюсь сомкнуть глаза, чтобы избежать взглядов, которые, я знаю, прикованы к моему лицу. Откуда мне это известно? Я чувствую, как они обжигают меня. У меня больше нет кожи. Я беззащитен, полностью обнажён для любопытных взглядов, повержен силой, владевшей моим телом. Мой разум искорёжен страхом и унижением. Я имею лишь смутное представление о временных рамках того, что произошло потом. Поездка на скорой в приемный покой в ближайшей больнице. И все обследование. Помню только чувство стыда, когда отступили судороги, и я осознал, что все, что я испытал, вызвано навязчивой идеей. Спровоцировано моим сознанием. Все результаты анализов хорошие. Судя по всему, сердце и организм в прекрасном состоянии. Я все еще лежу на кушетке. Грудная клетка усыпана кусочками пластыря после проведенного ЭКГ. Осо сидит на стуле рядом. Но вы же не можете просто так отпустить его домой. Он ведь просто рухнул на ровном месте. С ним явно что-то не в порядке. Врач листает бумаги и смотрит на экран компьютера. Нет, проведённое обследование показывает, что всё в норме. Он совстаёт. Значит, надо провести дополнительное обследование. Он только что перенёс грипп. Может быть, это какое-нибудь осложнение? Нет, если исходить из полученных результатов анализов, По анализам отправлено в лабораторию, ответы будут в течение нескольких дней. Но никаких признаков заболевания или травмы у него нет. А анализ на боррелиоз вы взяли? Да. И всё-таки что-то не в порядке. Он испытывал сильную боль в груди, и все, кто находился рядом, могут подтвердить, что его состояние было очень тяжёлым. Должна же быть возможность провести дополнительное обследование. Я сажусь, свесив ноги с кушетки. Мне очень хочется поскорее удалиться. Если вы опять почувствуете острую давящую боль в груди или затруднённое дыхание, возвращайтесь. Кивнув в ответ, я снимаю с себя остатки пластыря, отправляя одежду. Но это уже уму непостижимо. Особа была в возмущении и сдаваться не собиралась. Я считаю, что отпустить его домой, не разобравшись, в чём причина, безответственно. На мгновение врач сидит молча, выражение его лица трудно понять. Затем, повернувшись на стуле, он на миг, который кажется мне слишком долгим, задерживает на мне изучающий взгляд. Вы не испытывали в последнее время повышенный стресс? Осса набирает в грудь воздух, чтобы что-то сказать, но потом останавливается. Теперь взоры обоих устремлены на меня. Да нет, не особо. Как я уже говорил, я лежал дома с гриппом. Осса переминается с ноги на ногу. Почему вы об этом спрашиваете? Вы хотите сказать, что приступ стресса мог повалить его на пол? Господи, да у него лицо было белее мела, и он весь трясся, как от эпилептического припадка или чего-то в этом роде. И потом у него была зверская боль в груди. Врач продолжает рассматривать меня, не обращая на неё внимания. Не было никаких происшествий. Может быть, вы волновались больше, чем обычно, испытывали тревогу, чувствовали стеснённость в груди или учащённое сердцебиение? В этом мгновении ход был за мной. Всё случившееся было готово сорваться с языка. Я успел открыть рот, чтобы начать свой рассказ, но взглянув на Осу, понял, что уже поздно. Её лицо излучало недоверие к врачу, и она полагала, что я это недоверие разделяю, как будто наши мнения обычно сходятся. К тому моменту я молчал о случившемся уже более 3 недель, предпочитая избегать правды. Рассказать обо всём сейчас перед врачом было бы ещё большим предательством. Это означало бы публично умолить наши отношения, наше доверие друг к другу. Поэтому я ничего не сказал. Хотя шанс у меня действительно был. Вместо этого мы уехали домой с направлением в поликлинику по месту жительства. Мне назначили функциональную нагрузочную пробу крутить педали велотренажёра, пока будут снимать ещё одно ЭКГ. Эта оса вытребовала направления в поликлинику. Мне присылали приглашение и даже звонили, но я от всего уклонился. А оси сказал, что обследование прошло благополучно. Ещё я сказал ей, что один из показателей анализа, отправленного в лабораторию, был слишком высокий. Последствия гриппа, но сейчас уже всё в норме. Это успокоило её. Она уже не так часто спрашивала меня о самочувствии. И это приятно. По крайней мере, мне не приходится так часто врать. Как я уже говорил, жена полагает, что наша жизнь течёт как обычно. Единственное, чего я попросил освободить меня это от поездок в гипермаркет. Я описал ей, как унизительно мне было лежать там и плакать на полу, а потом удалился на насилках. Оса понимает меня и закупает теперь продукты в одиночку, а я взамен убираю дом и беру на себя стирку. Это позволяет мне не покидать дом. Прошёл месяц. И я уже не совсем отдаю себе отчёт в том, что делает со мной бессонница и пассивный образ жизни. Жизнь стала сбивать меня с толку. Раньше я привычно следовал своему плану, уверенно двигался вперёд и мыслил на перспективу. По большому счёту я никогда не встречал серьёзных противоречий на своём пути. Всё шло как по маслу. Я привык к тому, что почти все мои планы осуществляются. Сейчас я утратил всякий контроль. Меня часто стало посещать ощущение нереальности происходящего. Как только мне начинает казаться, будто я снова хозяин положения, почва опять уходит из-под ног, и я меччуся, чертя голову между чуждыми мне мыслями. Мне не за что зацепиться. Иногда я боюсь потерять разум. Моя обычная жизнь кажется мне такой далёкой, что я уже не понимаю, чем я раньше занимался, и правда ли это был я. Как многого я тогда не понимал. Шоры упали с моих глаз. Теперь мне известно, что такой страх подлинный страх. Я знаю, как он пульсирует, словно кровоточащая рана, и понимаю, когда он подступит мне не защититься. Больше всего на свете я хочу узнать, кто он, тот, кто был готов убить меня за пачку купюр и горсть золотых украшений. Где он, чтобы я мог сразиться с ним, сжать в кулаки всё, что я чувствую, и встретиться с ним на равных условиях, только чтобы он был без маски, чёрт его слабак. Около недели назад я звонил в полицию. Личность преступника по-прежнему не установлена. Проект гостиницы развивается без меня. Я попросил Каролину найти другого партнёра. Проект не развалился, и это вызывает у меня двоякие чувства, хотя я сам разорвал контракт вопреки протестам заказчика. Ещё недавно я был незаменим, и моё участие считалось непременным условием. И вот я вышел из проекта, а чертежи всё равно продолжают разрабатывать. Моя значимость оказалась химерой, как и многое другое, насколько я теперь понимаю. Иллюзии развеиваются одна за другой, и мне кажется, будто я вижу теперь мир вокруг и всю мою жизнь иными глазами. Я суетился, пытался доказать собственную значимость, но куда она делась в решающий момент? Возможно, я постоянно чувствовал себя загнанным как раз от того, что правда всё время мчалась за мной по пятам. Меня легко заменить, как и любого другого. Мы всего лишь тела, погружённые в огромное море. Как только мы исчезнем, пространство, которое мы занимали, быстро заполнится, и от нашего присутствия не останется и следа. И в то же время я начал подозревать чудо в том, как случай бродит на протяжении миллионов лет. Время текло сквозь поколения предков, и на каждой развилке множество людей сделали именно тот выбор, который был нужен, чтобы я появился на свет. Бесконечная череда случайности Эта мысль успокаивает меня, позволяет почувствовать себя частью чего-то большего. Ведь что бы ни случилось, даже после своей смерти, я всё равно останусь отцом своих детей. И это единственная неприходящая ценность, которую у меня невозможно отнять. Я внёс свой вклад в существование человеческого рода, и поэтому мой скромный отпечаток в вечности имеет значение. Я всего лишь несущественное звено, которое совсем скоро забудется, маленький потухший факел и в то же время часть огромной сети, которая произвела на свет Майю и Уильяма. Это и было моё предназначение, единственное, что просило меня сделать Вселенной. Всё остальное мишура, способ времяпрепровождения. Об этой мишуре я и начал размышлять. Почему я делал тот или иной выбор, никогда не пытаясь изменить мир к лучшему? Моя главная роль была и остаётся той же, что у племенного жребца проектировать дома вполне достойное занятие. Но, честно говоря, я проектировал их не для других, а исключительно ради себя. Я хотел восхищать других своим мастерством и не в последнюю очередь зарабатывать деньги. И чем больше, тем лучше, добиться хорошего положения в обществе, выделиться из общей массы. Активную общественную позицию от родителей я не унаследовал, почему не знаю. Знаю только, что где-то на полпути закралось подозрение, лучше всего вкладывать в себя, because I'm worth it. Каждый в ответ за свою собственную жизнь. Magnum слишком вкусно, чтобы делиться. Ночью напролёт я сижу в интернете, пытаясь понять, почему я никогда не ставил под сомнение идеи, управлявшие моей жизнью. Как будто руководствуясь коллективным суперэго, я знал, к чему должен стремиться. Я даже не помню, чтобы когда-нибудь делал осознанный выбор. Вместе с другими меня вертит в гигантской воронке, где никто до сих пор не задумался, куда она на самом деле ведёт и кем контролируется. Для тех, кто довольствуется только лучшим. Я хочу знать, кто завладел моими потребностями, кто взял на себя право решать, что для меня важно. Почему мы с Оссой купили дом за 9,5 миллионов? Хотя нам вовсе не нужна такая большая жилая площадь. И почему именно в престижном микрорайоне? Зачем мы перестраивали кухню и ванную при том, что старые помещения прекрасно справлялись со своими задачами? Почему мы ссосы, начав больше зарабатывать, стали больше тратить? И почему предпочитаем так много работать, хотя постоянно твердим, что ждём не дождёмся отпуска? Мы живём в постоянном стрессе. считаем его неотъемлемой частью нашего бытия, с которой надо просто смириться. Почему мы так поступаем? Кто навязал эти правила? Почему мы верим, что это и есть наш удел, и люди так жили всегда? Нас куда-то заманивают, и до сегодняшнего дня я целиком заглатывал наживку. Мне становилось неловко при мысли о том, как легко я позволял управлять собой. Всё, что я имел, обретало ценность лишь на фоне моего окружения. Мои мечты подпитывались за счёт других. Как только друзья догоняли меня по уровню достатка, я начинал хотеть большего. Стремился к новым символам, которые покажут, что я преуспел чуть лучше. Но в решающий момент ни статус, ни сколоченное состояние не смогли защитить меня. Против воли случая у них не было ни единого шанса. Всё это оказалось мишурой. И что же мне теперь делать? Сейчас Когда я осознал, что жил с искажённой картиной мира, мне остаётся лишь разбираться, почему так произошло, пытаться понять, найти объяснение тому, что я так легко встал в шеренгу и позволил превратить себя в послушного раба. Я должен понять систему. В одной из недавних ночей я нашёл часть ответа в интернете. Всё оказалось хуже, чем я думал. В сентябре 1995 года в пятизвёздочном отеле Fairmont в Сан-Франциско Состоялась встреча властных элит мира. Они назвали себя новым глобальным мозговым трестом. 500 задающих тон политиков, руководителей корпораций, макроэкономистов, финансистов, учёных и медиамагнатов со всех континентов. Их целью было наметить пути развития следующего столетия, проложить путь к новой цивилизации. Собравшиеся обсуждали глобализацию экономики, экономический рост, снятие торговых барьеров и рационализацию. Что предпринять, чтобы темпы потребления не ослабевали? Произвечало много идей. С помощью видеообразов можно было объединить человечество общей мечтой, создать универсальный идеал бытия. Современные спутники способны усеять весь земной шар скроенными по единому шаблону примерами для подражания и сформировать общие потребности. Миллиарды людей соберутся у экранов телевизоров, их будут подпитывать общие страстные желания. Границы стираются, людей объединяет тяга к потреблению одних и тех же товаров. Переходим к следующей проблеме. Как увеличить прибыль предприятий? Требовать от них социальной ответственности в условиях глобальной конкуренции сочли нецелесообразным. По этому вопросу царило единство мнений. В результате будущее человечества обобщили в простом соотношении. 20 к 80. В следующем столетии потребуется лишь 20% населения трудоспособного возраста. Этого вполне хватит, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву. Менее важно, где они проживают. Компания обосноутся там, где находится самая дешёвая рабочая сила. Таким образом, никто не будет до конца уверен, что сохранит своё рабочее место. Работники станут уступчивее, а профсоюзы утратят своё влияние. оставалась лишь одна небольшая проблема что делать с 80% безработных? Как успокоить их и убедить человечество смириться с несправедливостью? Американский советник по вопросам национальной безопасности нашёл средство. Во время встречи воборот вошло понятие tit-taitement. Tit означает женскую грудь, дающую молоко, а taintment окончание английского слова entertainment развлечение. Если только обеспечить пропитанием широкие массы, на встречу их часто называли плебеями, их можно будет держать под контролем с помощью одурманивающих развлечений: достаточно занять их бессмысленными телепередачами, утопить в управляемых потребительских мечтах и кормить фрагментарной информацией. Тогда плебеи будут пребывать в неведении о том, что в действительности происходит вокруг. Критическое мышление исчезнет. Протестов можно не бояться, потому что никто не поймёт, против чего выступать. Народ погрязнет в своих собственных проблемах, и организовывать будет некого. Эврика. Мировая властная элита объективно оценила преимущество предложенного процесса обалванивания и сошлась во мнении, что идея хороша. Прошло 20 лет после проведения конференции, и вот взгляните на меня. Мною манипулируют до мозга костей. Экономический кризис в разгаре. Корпорации съезжают в страны с низким уровнем оплаты труда, а мы продолжаем охотиться за товарами по низким ценам, одновременно проклиная растущую безработицу. Планета задыхается от выбросов, а мы тем временем выбираем, кого из персонажей выгнать из популярных реалити-шоу. Ни я, ни кто-либо из моих знакомых вопросы политики не обсуждаем, и вряд ли когда-либо говорим о духовных ценностях. Нас не волнует несправедливость, пока она не затронет нас самих или наших детей. Вот тогда мы поднимаем бучу. Ез редко может всплыть вопрос об изменениях климата, но большинство уже утратило к нему интерес. Мы испытываем поразительное равнодушие к окружающему нас миру. С куда большей охотой мы обсуждаем рецепты блюд, детали интерьера, увлекательные туристические маршруты и покупки, уже совершённые или планируемые. Иногда мы рассказываем о том, что чувствуем, и разбираем по косточкам наши отношения. Вечерами нас развлекают, скармливая чепуху в перемешку с насилием, а через равные промежутки времени не забывают пичкать рекламой, чтобы мы осознали, чего еще нам не хватает. Удовлетворения мы не достигнем никогда, наша психика отравлена. Одержимые собственной жизнью, мы мчимся вперед с неутомимостью, свойственной лишь тем, кто в чем-то нуждается. Нас гложет ощущение, будто что-то не так. Только мы не можем определиться, что именно. Успех нового глобального мозгового треста меня поражает. Мы превратились в послушные шестерёнки. Все вместе мы вращаем механизм, который развалится, если слишком многие задумаются о происходящем. Но мы питаем ненасытного монстра. Его аппетиты растут, как и наши собственные. Получается, что мы все соучастники И на всех нас лежит вина. И я не хочу больше в этом участвовать. Не могу. Мишура потеряла свою ценность. Дни напролет брожу и думаю, что делать, когда все вокруг утратило смысл. Не понимаю.